Глава третья. Сэдди. Март 1943 года. Меня разбудил громкий скрипучий звук. Ночной шум из гетто потревожил меня не впервые. Стены нашего многоквартирного дома, наспех построенные, чтобы из первоначальных комнат соорудить жильё поменьше, были тонкими, почти бумажными и легко пропускали обычно приглашённые звуки повседневной жизни. Ночью в нашей комнате тоже постоянно слышались тяжёлое дыхание и храп отца. Тихое мычание матери, пытавшейся принять удобное положение со своим недавно округлившимся животом. Я часто слышала, как родители шепчутся друг с другом в нашем крошечном общем пространстве, думая, что я сплю. Они больше не пытались от меня что-то скрывать. Спустя год, как меня чуть не поймали и не забрали во время актиона, стало невозможно не замечать кошмар нашего ухудшающегося положения. После мучительной зимы без отопления, со скудной пищей нас окружали болезни и смерти. Молодёжь и старики умерли от голода и болезней или были расстреляны за то, что недостаточно быстро выполняли приказы полиции гетто или за какие-то другие нарушения при ежеутреннем построении на работу. Мы никогда не говорили о том дне, когда меня чуть не забрали. Но после этого всё изменилось. Во-первых, теперь у меня была работа. Я работала вместе с мамой на обувной фабрике. Папа использовал все свои связи, чтобы мы могли работать вместе, а также проследил, чтобы нам не давали тяжёлых поручений. Тем не менее, от работы с грубой кожей по 12 часов мои руки покрылись мозолями и кровоточили. А от постоянного сгорбленного положения и монотонных движений кости ныли, как у старухи. Мама тоже изменилась. Почти в 40 лет она была беременна. Всю жизнь я знала, что родители страстно желали еще одного ребенка. Невероятно. Но сейчас, в самые мрачные времена, их молитвы были услышаны. «В конце лета», — сообщил папа примерную дату рождения. Это уже было заметно по маме. Ее округлившийся живот выпирал из худого тела. Я бы хотела разделить радость родителей в ожидании ребенка. Когда-то я мечтала о брате или сестре, чуть младше меня. Но мне было 19, и я уже могла бы завести собственную семью. Ребенок казался таким бесполезным. Еще один род, который нужно кормить в худшие времена. Мы так долго были только втроем. И все же дитя должно было родиться, нравилось мне это или нет. Я вовсе не была уверена, что мне этого хотелось. Вновь раздался скрежет, громче, чем до этого, как будто кто-то копался в бетоне. «Должно быть, снова заработал древний водопровод», — подумала я. Возможно, кто-то, наконец, починил единственный туалет на первом этаже, который постоянно засорялся. И все же было странно, что кто-то работал посреди ночи. Я села на кровать, раздраженная вмешательством. Я спала беспокойно. Нам не разрешали держать окна открытыми, и даже в марте в комнате было душно. Воздух был густым и зловодным. Я огляделась в поисках родителей и, к своему удивлению, обнаружила, что их нет. Иногда после того, как я ложилась, папа, чтобы вырваться за пределы нашей комнаты, пренебрегал правилами Гетте и с другими мужчинами этажом ниже, выходил покурить на крыльцо. Но он уже должен был вернуться. А мама редко уходила куда-то, кроме работы. Что-то было не так. Внизу на улице начали стрелять. Немцы выкрикивали приказы. Я сжалась. Прошел целый год с того дня, как я спряталась в чемодане, и хотя мы слышали о крупномасштабных акционах в других частях гетто, ликвидация их, как однажды объяснил папа, с тех пор немцы не приходили в наш дом, но ужас пережитого никогда меня не покидал, а внутреннее чутье уверенно подсказывало, что они вернутся. Я поднялась, влезла в тапочки и халат и выбежала из квартиры в поисках родителей. Не понимая, где их искать, я решила начать снизу. В коридоре было темно, если не считать слабого света, исходившего из ванной, поэтому я направилась туда. Когда я переступила через порог, я сощурилась не только от неожиданного света, но и от удивления. Унитаз был полностью снят с креплений и отодвинут в сторону, обнажив неровную дыру в земле. Я даже не подозревала, что его можно отодвинуть. Отец стоял на земле, на коленях, и скрёб дыру, буквально откалывая бетонные края и расширяя её руками. «Папа?» Он не поднял глаз. «Быстро одевайся!» — бросил он резко, как никогда. Я подумала, не задать ли ещё один из десятка вопросов, вертевшихся у меня в голове, но я росла единственным ребёнком среди взрослых и была достаточно умна, чтобы понимать, когда нужно просто молча согласиться. Я поднялась наверх в нашу комнату и открыла прогнивший шкаф с одеждой, а потом засомневалась. Я понятия не имела, что надеть, к тому же не знала, где мама. А снова побеспокоить отца вопросами не осмеливалась. Так или иначе, мы приехали в гетто всего с несколькими чемоданами на троих. Не то, чтобы мне было из чего выбирать. Я сняла юбку и блузку с вешалки и стала одеваться. Мама появилась в дверях и покачала головой. «Оденься потеплее», — посоветовала она. «Но мама уже не так холодно». Она промолчала. Вместо этого вытащила толстый синий свитер, связанный моей бабушкой прошлой зимой, и мою единственную пару шерстяных брюк. Я удивилась. Я предпочитала носить брюки, а не юбки, но мама считала их неподобающими для девушки и до войны разрешала мне их надевать только по выходным, когда мы никуда не выходили. Когда я переоделась, она указала на мои ноги. «Ботинки!» — строго велела она. Я носила ботинки уже две зимы, и они стали слишком тесными. Они жмут. Мы собирались купить новую пару прошлой осенью, но появились ограничения. время запретили посещать магазины. Мама приготовилась что-то сказать, и я была уверена, что она настоит, чтобы я их надела. Затем она порылась в нижнем ящике шкафа и вытащила собственные ботинки. «Но что ты сама наденешь?» «Просто возьми их». Услышав ее сухой тон, я подчинилась без лишних вопросов. Мамины ступни были по-птичьи узкими и маленькими, а ботинки всего на размер больше моих собственных. Тогда я заметила, что, несмотря на то, что она одевала меня для холодной погоды, сама она по-прежнему носила юбку. Брюк у нее так и не было. А даже если бы они у неё и были, ежедневно растущий живот не поместился бы в них. Когда мама закончила упаковывать вещи в сумку, я выглянула в окно. В тусклом предрассветном свете я могла разглядеть людей в униформе, не только полицейских, но и эсэсовцев, расставляющих столы. Оба конца улицы были перекрыты. Евреев заставляли собираться на площади с годы, как они делали каждое утро. Только не было никакого порядка и переклички, как обычно, когда мы выстраивались в очередь перед работой на фабриках. Полиция вытаскивала людей из домов и пыталась выстроить столпу в шеренге с помощью дубинок и кнутов, подгоняя их к десятку крузовиков, ожидавших на углу. Похоже, что они забирали всех из гетто. Я тревожно опустила занавеску. Я никогда еще не слышала грохот выстрелов так близко от дома. Мама оттащила меня от окна и усадила на пол, то ли для того, чтобы я ничего не увидела, то ли чтобы меня не задело. Когда стрельба затихла на несколько секунд, Она встала и подняла меня на ноги, затем отвела от окна и завернула меня в пальто. «Ну давай, живее!» С небольшой сумкой в руках она направилась к двери. Я обернулась. Так долго я питала ненависть к этому грязному, тесному месту, но мрачная комната теперь выглядела убежищем, единственным знакомым мне островком безопасности. Я бы все отдала, чтобы остаться. Я подумала, не отказаться ли. Выходить из комнаты сейчас, когда на улице полно полицейских, казалось глупым и небезопасным. Но потом я увидела выражение лица матери, не просто сердитое но испуганные. Речь шла не о прогулке, от которой можно отказаться. Здесь выбора не было. Вслед за мамой я спустилась вниз по лестнице, до сих пор не совсем понимаю что происходит. Я предполагала, что мы выйдем на улицу и присоединимся к остальным, чтобы не привлечь к себе внимания, или чтобы немцы не забрали нас силой. Но мама резко развернула меня за плечи и втолкнула в коридор. «Идем», — велела она. «Куда?» — спросила я. Она промолчала, но повела меня обратно в уборную, будто хотела попросить, чтобы я воспользовалась ею напоследок перед долгой дорогой. Когда мы подошли к ванной, я услышала, как отец спорит с мужчиной с незнакомым голосом. «Еще не готова сказал папа. «Мы должны уходить сейчас же», — настаивал странный мужчина. «Идти куда-то было бы совершенно невозможно», — думала я, вспоминая блокады на улице. Я вошла в ванную. Унитаз все еще был сдвинут в сторону, обнажая дыру в полу. Торчащая из нее голова мужчины заворожила меня, будто она была отдельно, словно какая-то диковина в цирке уродцев или карнавале. У головы было широкое лицо, румяные щеки, обветренные от уличной работы холодной польской зимой. Увидев меня, мужчина улыбнулся. «Дзен добрый», — вежливо сказал он, будто все было в порядке вещей. Затем он посмотрел на папу, и лицо его снова помрачнело. «Нам нужно уходить прямо сейчас». уходить куда Выпалила я. улица кишели с эсовцами, гестаповцами и полицией еврейского гетто, которая, да поможет нам Бог, была не лучше. Я посмотрела вниз на дыру в полу, догадываясь. «Вы же не про...» Я повернулась к маме, ожидая ее возражений. Моя элегантная, утонченная мама не полезет в дыру под унитазом, но у нее было каменное и решительное лицо, готовое к тому, о чем просил ее папа. Однако я не была готова. Я сделала шаг назад. «А как насчет бабчи?» спросила я «Моя бабушка, жившая в доме престарелых на другом конце города, каким-то образом избежала депортации в гетто». Мама замялась, потом покачала главой. «У нас нет времени. Её дом престарелых не еврейский», — добавила она. «С ней всё будет в порядке». Через окно над драковиной я мельком увидела толпы людей, которых выгоняли из домов грузовикам. В толпе я разглядела свою подругу Стефанию. Увидев её так далеко от собственной квартиры на другой стороне гетто, я изумилась». Поскольку ее отец был полицейским еврейского гетто, я полагала, что она так как-нибудь сможет избежать всеобщей участи и спастись. Теперь ее забрали, как и остальных. Я почти пожалела, что не могу пойти с ней. Ее лицо было белым от страха. «Пойдем с нами!» — хотелось крикнуть мне. Я беспомощно наблюдала, как ее подтолкнули вперед, и она исчезла в толпе. Мама вышла вперед. «Первый пойду я». Увидев ее живот, мужчина из ямы удивился. «Я не знал», — пробормотал он. Его лицо сморщилось от ужаса. Я видела, как он прикидывал, какие дополнительные трудности принесут роды и новорождённое дитя. На секунду я задумалась, может ли он отказаться взять мою мать. Я затаила дыхание, ожидая, что он скажет, что это не годится, и нам придётся искать другой способ. Но мужчина снова исчез в дыре, чтобы уступить дорогу, и мать шагнула вперёд. Протянув папе свою сумку, она тяжело опустилась на пол, просунув ноги в дыру. В другое время она бы легко проскользнула. «Моя пташка!» Так звал её отец, и это прозвище ей очень шло, так как она была миниатюрной, похожей на девочку, даже когда ей было почти сорок. Однако сейчас, придерживая свой круглый живот, будто дыню, она выглядела грозной. Ей юбка неловко задралась, обнажив полоску белого живота. Я снова подумала, как и раньше, что она слишком стара для рождения второго ребёнка. Мама тихо вскрикнула, когда папа протолкнул её в дыру, а затем исчезла в темноте. «Твоя очередь!» — обратился ко мне папа. Я озиралась, стараясь оттянуть момент. Всё, что угодно, но только не нырять в канализацию. Но немцы уже стояли у дома и барабанили в дверь. Скоро они её выломают, и будет слишком поздно. «Сэдди, скорее!» В его голосе слышалась мольба. Что бы он ни просил меня сделать, он делал это ради нашего спасения. Как и мама, я уселась на пол и уставилась в дыру, тёмную и зловещую. В ноздре ударило зловоние, и я поперхнулась. Нечто мятежное, упрямое восстало во мне, затмив обычное послушание. Я не могу. Темнота дыры наводила ужас. По ту сторону ничего не было видно. Это напоминало момент, когда я пыталась прыгнуть в озеро с высокой ветки, только в тысячу раз хуже. Я не могла заставить себя пройти через это. Ты должна. Отец не стал дожидаться дальнейших возражений и грубо протолкнул меня. Из-за плотной одежды я застряла на полпути, и он подтолкнул меня еще сильнее. Грязные края бетона впились мне в щёки, порезав их, а затем я провалилась в темноту. Я тяжело приземлилась на колени. Холодная вонючая вода расплескалась вокруг, намочив чулки. Ухватившись за скользкую стену, я старалась удержаться и не свалиться дальше. Пока я стояла, изо всех сил пыталась не думать о том, к чему прикасалась. Папа спустился в дыру и приземлился рядом со мной. Сверху кто-то заново закрыл пол. Я никого не видела за нами, и мне стало любопытно, кто же это был. Возможно, сосед, которому папа заплатил или оказал услугу, или кто-то слишком трусливый, чтобы самому спуститься в канализацию. Наш последний луч света исчез. Мы оказались заперты в кромешной тьме. И мы были не одиноки. В темноте я слышала рядом с нами других людей, хотя я не могла сказать, сколько их и кто они. Я удивилась, что были и другие. Неужели они тоже прошли через дыру в туалете, чтобы оказаться здесь? Я моргнула, безуспешно пытаясь привыкнуть к темноте. Что происходит? — спросил женский голос на идише. Никто не ответил. Я вдохнула и захлебнулась от вони. Воняло повсюду. Запах воды с фекалиями и мочой, мусором и гнилью сгущал воздух. «Дыши ртом», — тихо посоветовала мама. Но это оказалось еще хуже, будто я жевала грязь. Дыши неглубоко. Следующий совет тоже не помог. Канализационная вода доходила до лодыжек, просачиваясь сквозь ботинки и чулки, и от ледяной воды кожа покрылась мурашками. Незнакомец зажег карбидную лампу, и свет лизнул округлые стены, осветив полдюжины странных, испуганных лиц вокруг меня. Ближе всего стояли двое мужчин. Один, примерно, ровесник отца, а второй, похоже, был его сыном, примерно лет двадцати. Они были одеты в ермолки и черную одежду верующих евреев. «Жиды!» — охарактеризовал бы их папа до начала войны. «А теперь мы были все вместе». Он не имел в виду ничего грубого, скорее это был своего рода короткий термин, обозначающий ортодоксальных евреев. Они всегда казались мне чужими со своими обычаями и строгими правилами, и в определенном смысле я чувствовала, что у меня больше общего с поляками, чем с этими евреями. За ними стояла другая семья. Молодая пара со спящим на отцовских руках маленьким мальчиком двух или трех лет, на всех были только пижамы и пальто. Рядом находилась сутулая пожилая женщина, и хотя она была в сторонке, я не могла сказать, к какой семье она относилась. Может, она была сама по себе. Других девочек или детей моего возраста я не видела. Когда глаза привыкли, я огляделась. Я представляла себе канализацию, если вообще представляла, как протянутые под землей трубы, но мы находились в огромном, похожем на пещеру проходе с арочным потолком, высотой примерно в 6 метров, похожем на тоннель, по которому может проехать грузовой поезд. В центре тоннеля бежали потоки черной воды, довольно широкие и глубокие, так что вполне сошли бы за реку. Я и представить себе не могла, что такая масса воды несется у нас под ногами. Ее шум, отражавшийся от высоких стен, почти оглушал. Мы стояли на тонком бетонном выступе шириной не больше полметра, что тянулся вдоль одной стороны реки, и я смогла разглядеть второй выступ, который располагался параллельно. Течение было сильным и, казалось, затягивало меня, пока я селилась удержаться на узкой тропинке. Однажды я читала книгу с греческими мифами об Аиде, повелителе подземного мира. Теперь мне чудилось, что я нахожусь именно в таком месте, в каком-то странном подземном мире, о котором я никогда не задумывалась и даже не догадывалась о его существовании. Я ошеломленно смотрела на воду, объятая растущим страхом. Плавать я не умела. Сколько раз папа не пытался научить меня, я не могла заставить себя погрузить голову под воду даже летним днем в самом спокойном озере. Упадея в эту реку, ни за что бы не выжила. «Идем», — скомандовал мужчина, который появился из-под пола нашей ванной. Теперь я увидела его целиком. Он оказался широкоплечим и коренастым. На нем были высокие сапоги и обычная матерчатая шляпа. «Мы не можем здесь оставаться». В округлом пространстве его голос прозвучал слишком громко. Он пошел по выступу, держа перед собой лампу. Несмотря на свое приземистое телосложение, он ловко передвигался по узкой тропинке с легкостью человека, который работал в канализации целыми днями. «Папа, кто это?» – прошептала я. «Работник канализации», – ответил папа. Мы шли гуськом за рабочим, держась за округлые стены, чтобы не упасть. Тоннель бесконечно простирался вперед в темноту. Я размышляла, почему он решил нам помочь, куда мы направляемся и как он вообще вытащит нас из этого ужасного места. Если не считать журчание воды, вокруг было тихо и глухо. Пугающие крики немцев поутихли, почти исчезли. Мы добрались до места, где стена туннеля словно прогибалась внутрь, образуя небольшую нишу. Рабочий жестом пригласил нас войти в пространство пошире. «Отдохните, потом пойдем дальше». Я нерешительно посмотрела на маленькие черные камни, лежавшие на земле, размышляя, где мы должны были отдохнуть. Мне померещилось, что их поверхность шевелилась. Присмотревшись, я увидела, что это были тысячи крошечных желтых личинок. Я едва удержалась от крика. Мой отец, по-видимому, не обращая на это внимания, опустился на камни. С глубокими усталыми вздохами он расслабил спину. На мгновение он поднял глаза, и я что-то увидела в них. Беспокойство или страх, которые отразились на его лице, как никогда раньше. Затем, заметив меня, он простёр ко мне руки. «Иди сюда». Я лежала у него на коленях, позволяя ему оградить меня от грязной, кишащей личинками земли. «Я вернусь за вами, когда будет безопасно», сказал рабочий. «Безопасно для чего?» Хотелось бы мне спросить, но я понимала, что лучше не задавать вопросов человеку, который нас спасает. Он вышел из ниши, прихватив с собой лампы и оставив нас в темноте. Остальные опустились на землю. Никто не проронил ни слова. «Мы все еще были под гетто», — сообразила я, расслышав немцев сверху. Видимо, уже завершились аресты. Но они все еще прочесывали дома в поисках беглецов и, как стервятники, рылись в брошенных людьми скудных пожитках. Я представила, как они обыскивают нашу крошечную комнату. В итоге у нас почти ничего не осталось. Мы все продали или оставили, когда переехали в гетто. И все же сама мысль, что люди могут рыться в нашей собственности и что мы больше не имеем права на что-то свое, заставляла меня чувствовать себя ущемленной, человеком Все мои страхи и печали вернулись с новой силой. «Папа, я не уверена, что смогу», — призналась я шепотом. Отец обнял меня, и я ощутила такое спокойствие и тепло, словно нам удалось вернуться домой. Я уткнулась головой ему в грудь. Знакомые запахи мяты и табака успокаивали меня, и я постепенно отстранялась от канализационной вони. Мама устроилась рядом и положила голову ему на плечо. Мои веки отяжелели. Спустя какое-то время папа пошевелился, разбудив меня. Я открыла глаза и вгляделась в полутьму, рассматривая другие семьи, которые спали неподалеку. Молодой человек из религиозной семьи бодрствовал. Из-под черной шляпы выглядывали мягкие черты лица с небольшой аккуратной бородкой. Его карие глаза поблескивали в темноте. Я аккуратно отодвинулась от папы и осторожно поползла к нему по скользкому полу. «Вот ведь странная вещь — спать среди совершенно незнакомых людей», — завела я разговор. «Я имею в виду, кто бы мог подумать, что можно здесь оказаться?» Он не ответил, но настороженно взглянул на меня. «Кстати, я с Эдди». «Сол», — сухо ответил он. «Я ждала, что он скажет что-нибудь ещё. Когда он замолчал, я отползла к родителям». «Сол единственный был моим ровесником, но, похоже, дружба его не интересовала». Спустя какое-то время рабочий вернулся, снова осветив Альков своей лампой и разбудив остальных. Он молча показывал жестами, что нам пора идти дальше. Поэтому мы с трудом встали и снова выстроились в шеренгу на тропинке вдоль широкой реки. Через пару минут мы дошли до перехода. Рабочий увел нас с главного канала вправо в туннель поуже, что простирался дальше от бурлящей канализационной реки. Тропинка вскоре уперлась в бетонную стену. Тупик. Неужели он намеренно заманил нас в какую-то ловушку? Я слышала рассказы о том, как неевреи сдавали своих соседей-евреев полиции, но такой способ выдать нас казался мне странным. Рабочий с лампой опустился на колени, и я увидела, что ниже на стене располагался небольшой металлический кружок, что-то вроде крышки или колпачка. Он приоткрыл ее, чтобы показать трубу, и отступил назад. Труба была не больше полметра в диаметре. Разумеется, он не заставит нас туда лезть, но он выжидающе стоял. «Это единственный способ», — сказал он с ноткой извинений в голосе, которые больше предназначались моей матери. «Вам надо лечь на живот. Если вы просунете голову и плечи, все остальное пролезет». Он что-то протянул маме, затем забрался в трубу. Невероятно, но его коренастое тело поместилось. Впрочем, он верно проделывал это и раньше. Он скользнул внутрь и через мгновение исчез. Семья верующих пошла первой, и до меня доносилось их крестение, напряжение, с которым они просискивались внутрь. Затем в трубу забралась семья с маленьким ребёнком. Остались только мама, папа и я. Когда настала моя очередь, я опустилась на колени перед трубой, напоминавшая мне пыльный чердак в нашей старой квартире, где мы со Стефанией играли до войны. Я могла проползти на животе. А как же моя мать? «Ты следующая», — сообщила мама. Я не решалась, сомневалась, сможет ли она пролезть за мной. Я пойду следом и я поняла, что мне оставалось только поверить ей. Папа подтолкнул меня, и я стала лезть, пытаясь не обращать внимания на стройку влажной воды на дне, которая неприятно мочила одежду. Труба зажала меня тисками, заключая в водянистую могилу. Внезапно, парализованная приступом страха, я замерла не в силах, ни пошевелиться, ни дышать. «Иди, иди!» — услышала я незнакомый голос с того конца и поняла, что должна двигаться дальше, иначе точно умру здесь. Длина трубы была около десяти метров, и когда я добралась до конца и забралась на другой выступ, я развернулась и прислушалась. Папа, конечно, был слишком большим, чтобы пролезть через неё, да и мама в её нынешнем положении тоже. При мысли, что я могу остаться одна на этой стороне без них, я запаниковала. Прошло пять минут, но из трубы никто не появился. Рабочий поднял с земли и пропустил её через трубу, проползая часть пути, чтобы она прошла насквозь. Он начал аккуратно вытягивать ее, останавливаясь каждые несколько секунд. Через трубу послышались слабые мамины стоны. Наконец она и сама появилась, обвязанная веревкой, покрытая какой-то смазкой, которую, скорее всего, дал ей рабочий, чтобы она проскользнула. Действенный способ, но безжалостный. В своем почерневшем платье и с растрепанными волосами она выглядела совсем не так элегантно, как обычно, и когда незнакомец помог ей вылезти, она не поднимала глаз. За ней последовал папа. Он протиснулся сквозь трубу благодаря силе воли. Я никогда в жизни не была так рада его появлению. Но мое облегчение длилось недолго. В том самом месте, где мы вышли из трубы, прямо над нашими головами оказалась канализационная решетка. Было ясно, что мы все еще находимся под гетто. Мы слышали голоса немцев, похожие на те, что подняли нас с кровати пару часов назад. Они снова выкрикивали приказы. Луч фонарика заскользил по краю крышки люка и упал вниз. «Нам нужно идти дальше», — шепнул рабочий. Мы последовали за ним из малого туннеля, где вышли из трубы, обратно в главный туннель с широкими, стремительными водами канализационной реки. Бетонный выступ исчез, и нам пришлось идти по каменистому берегу канализации, ступая в паре сантиметров от воды. Камни были скользкими и покатыми, и с каждым шагом я боялась упасть в реку. Что-то острое под водой проткнуло ботинок и впилось в ногу. Я схватилась за нее, борясь с желанием закричать. Мне хотелось остановиться и проверить рану, но рабочий заторопился, и мне показалось, что если мы замедлимся, то останемся позади навсегда. Мы подошли к перекрёстку, где река с сточными водами, по которой мы шли, пересекалась с другим потоком воды, таким же яростным и большим. Журчание канализационной воды переросло в рёв. «Будьте осторожны», — предупредил рабочий. «Мы должны перейти здесь». Он указал на ряд досок, хлипко соединённых между собой наподобие моста над бурлящей водой. При мысли, что нужно пересечь реку, у меня от страха прихватило дыхание. Папа сзади положил мне руку на плечо. «Сэдди, не бойся. Помнишь, как мы приходили озеро Крыспинов? По камешкам. Тут то же самое. Я хотела возразить, что вода в озере Крыспинов, где мы часто устраивали летом пикники, была приятной и спокойной. Там плавали рыбы и главастики, а не кишела грязь всего города». Папа подтолкнул меня вперед, и мне ничего не оставалось, как последовать за мамой, которая, несмотря на свой округлившийся живот, стала переходить по доскам со своей обычной грацией, будто играла в классике. Я встала на доску. Нога соскользнула, но протянутая папина рука поддержала меня. Я обернулась. «Папа, это безумие!» — воскликнула я. «Должен же быть другой путь!» «Милая, это единственный путь!» — он говорил спокойно, с невозмутимым выражением лица. Вечно оберегавший меня папа верил, что я справлюсь. Я глубоко вздохнула, повернулась и снова двинулась вперёд. Я прошла одну доску, затем ещё одну, и оказалась посередине реки, далеко от обеих берегов. Пути назад не было. Я сделала ещё один шаг. Доска под ногой не выдержала и выскользнула передо мной. «На помощь!» — закричала я, и крик эхом разлетелся по туннелю. Папа наклонился вперёд, чтобы поддержать меня. При этом он выпустил из рук маленькую сумку, что собрала нам мама. В сумке лежало то немногое, что у нас осталось в этом мире, и, казалось, она медленно плыла по воздуху, паря над водой. Папа пытался поймать ее до того, как она плюхнулась в воду. Ему удалось это сделать, и он кинул ее мне, затем попытался выпрямиться, но не справился и потерял равновесие. «Папа!» — крикнула я, когда он с громким всплеском упал в темную канализационную воду. Рабочий развернулся и бросился на доски, оттаскивая меня в безопасное место. Затем он попытался достать отца. Но когда его рука приблизилась к папиной, сильное течение подхватило его и затянуло под воду. С другого берега донёсся вопль матери. Папа показался снова. Он возник как феникс. Весь его торс и большая часть ног поднялись над водой, бросая ей вызов. Я замерла в надежде. Он сейчас выберется. Но затем, казалось, вода схватила его, словно гигантская рука протянулась, чтобы унести папу. Она утащила его разом, голову и всё тело в ледяную темень. Я затаила дыхание, ожидая, что он появится вновь и даст отпор. Но поверхность реки оставалась нетронутой. Пузырьки воздуха, что папа оставил позади, растворились в потоке. А затем он и сам исчез.